Глава 17 Папа! Дверь открылась, и на пороге возник радостный Тоха. «Здорово, дружище!» Переступив порог, обнял сына за плечи Златков. «Ну как ты тут?» «В целом нормально», — уже несколько сдержанно ответил Тоха. Покрутив головой и рассмотрев его со всех сторон, Алексей заметил. Фонарей вроде нет. Повторив все движения отца, Тоха проговорил в точно такой же манере. И у тебя вроде тоже. Оба рассмеялись. Из комнаты вышла Янка. Поглядела на стоявших плечом к плечу мужа и сын. «Здравствуй», – тихо проговорил Алексей. «Здравствуй», – еще тише сказала она. Постоял несколько секунд, прислонившись к дверному косяку, и, ничего больше не сказав, ушла обратно в комнату. Атмосфера действительно изменилась. Отношения с родственниками вроде бы с виду были вполне любезны, но любезность эта была какой-то дежурной, что ли, исключительно в рамках законов гостеприимства. Перекинувшись несколькими бытовыми фразами, они спешили по своим делам, будто уклоняясь от какого-то иного разговора. Старательно избегали любых острых углов и даже намеков на них. Сладков уловил это сразу и со своей стороны ни на какие разговоры тоже не напрашивался. Один Тоха выступал миротворцем, пытаясь вести себя как раньше. Было видно, что он искренне старается изо всех сил. Алексей в какой-то момент даже стало жалко сына. Слышать со всех сторон, что все в порядке и чувствовать, что на самом деле это не так, было как минимум психологически весьма дискомфортно. А еще навалились новости. Алексей поначалу был просто ими обескуражен. За 15 лет ежегодных визитов сюда, в переводе он не нуждался. Из постоянно и довольно громко работавшего телевизора в комнате тести неслось все то же самое, что Златков с утра до вечера слышал в Петербурге. Только преподносилось все с обратной полярностью. Через несколько часов невольного пребывания в зоне действия местных средств массовой информации он понял, что он нуждается в паузе. Ты Тоху явно стоило отвлечь. К тому уже они соскучились друг по другу. Пойдем погуляем, предложил Тохе Алексей после обеда. Тох охотно кивнул и крикнул в соседнюю комнату: "Мам, ты с нами?". Янка ти с ними отказалась. А Златков не укрылась, как она непроизвольно скривила губы при этих словах сына. Алексей заставил себя моментально подавить на секунду охватившую его вспышку гнева. Как можно спокойнее поинтересовался деловым тоном. «Когда можно будет навестить Квитко?» «Вечер», — ответила Янка и отвернулась к телевизору. Они погуляли по так хорошо знакомому обоим городу. Купили мороженое, ближе к вечеру заглянули в кафе. Чудесно провели время, почти как раньше. Только Янки не хватало. В кафе между собой общались, разумеется, по-русски. С другими людьми, в зависимости от того, как к ним те обращались. Тоха вообще болтал так, что без труда походил на местного. Если разобраться, он таковым и являлся, как минимум наполовину. «Слушай, а где дядя Дима?» Уже по дороге обратно поинтересовался Алексей о Янкином брате. Очень хотелось пообщаться с ним. Димка всегда производил впечатление очень взвешенного человека. К тому же был большим орудитом. Даже как историк, Алексей неоднократно узнавал от него много нового и интересного. «Он уехал добровольцем на фронт», — сообщил Тоха. «Но какой фронт? У нас что, война?» — не понял поначалу Златков. Потом как-то медленно и до сих пор непривычно начала складываться мозаика отсюда. Юго-восток, упоминание о знакомых Рязанцева, поехавших туда воевать. Вполне логично, что и с западной стороны происходили аналогичные процессы. Собственно, здесь они были объяснимо острее. Димка, он и в армии-то никогда не служил, кажется. Еще в июне. Вот черт. Тоха только развел руками и мудро не стал ничего комментировать. На квартиру Квитко Златков вечером пошел один. Янка опять отказалась. Тохи, который живо интересовался всеми подробностями поисковой истории, он обещал после все обязательно поведать в деталях. Или даже зайти к Николаю Александровичу Квитко потом вместе. В зависимости от того, как пойдет беседа. С учетом происшедших за последнее время событий и изменений, Алексей решил действовать осторожно и максимально деликатно. Они были знакомы давно и дружили с семьями. Более, конечно, дружили Янкины родители с Николаем Александровичем. Старшему поколению было сейчас уже хорошо за 70. Сладков сошелся с Квиткова на почве любви к истории. Николай Александрович имел большую библиотеку, ревностно сберегал все, что касалось его собственных предков. Множество фотографий на стенах его квартиры всегда притягивали Алексея в прошлые приезды в Ровно. Очень часто они заходили сюда вместе с Димкой, Янкиным братом. Но кто бы мог подумать, что фото семьи Кровлевых окажется именно здесь, а сам Николай Александрович и будет представителем тех самых родственников, которых так долго и безуспешно разыскивали они с Рязанцевым. Все-таки был во всей этой истории для Златкова какой-то мистический оттенок, Или говоря проще, если угодно, ничего не происходит в этой жизни просто так. И, конечно, спасибо Янке. Как ни крути, в свое время все они выбирали историческую специальность не случайно. Когда Алексей бывал у Квитко раньше, хозяин всегда охотно давал комментарии к тем из фотографий, которые чем-то особенно заинтересовывали Златкова. Часто между ними возникали интересные беседы. Взгляд на прошлый Квитко имел весьма независимый, что, впрочем, никогда не мешало им общаться с Алексеем по душам. Златков неоднократно повторял, что он прежде всего уважает точку зрения любого собеседника, при условии, что они придерживаются неких общих базовых ценностей и соблюдают культуру дискуссии. Помнится, они даже в шутку цитировали с Николаем Александровичем фразу, которую принято приписывать Вольтеру. Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать. Ну или нечто наподобие этого. Но как его встретят сейчас, в свете последних бурных событий, Алексей не знал. Алёха, открыв входную дверь, встретил его на пороге Квитко. Приехал, значит. Добрый вечер, Николай Александрович. Здравствуй, проходи. Изменилось с прошлого приезда Златкова действительно очень много. Квитко держался сухо. Они разговаривали в комнате. Сразу уловив настрой собеседника, Алексей деловым тоном изложил все, что было ему известно к настоящему моменту. Изложил только факты, без оценок, эмоций исторических экскурсов, которые они так любили раньше. Николай Александрович выслушал, не перебивая. На столе были выложены привезенные Алексеем находки, фотографии, табакерка с наградами. Исходящее письмо из Подольского архива, детский рисунок-чертеж Смоленского кладбища и малированная кружка с изображением Адмиралтейства, корабликом на шпиле и растянутой надписью под ним «Ленинград». Пакет с личными бумагами Галины Федоровны стоял рядом на диване. Квитко долго молчал в ответ, наконец проговорил. «Ты прекрасно знаешь, что здесь другие герои». Алексей, чувствуя, что теряет душевное равновесие с неподдельной, в том числе и своей личной болью, накопившейся за последние месяцы, горько выплеснул. «Но ведь люди-то везде одни и те же!» Собеседник сначала резко поджал губы, вроде бы даже с возмущением. Затем обвел взглядом предметы на столе, поглядел на второе такое же фото, вложенное за уголок рамки с картины. «Решайте сами, как с этим жить дальше!» Отстраненно посмотрев в темное окно, проговорил Алексей. «Ох, судья нам!» «Всем!» Николай Александрович попросил после долгого молчаливого раздумья. «Давайте не будем сейчас об этом. Пожалуйста, только факты». «Идет!» – взял себя в руки Златков. Николай Александрович поднялся со стула. Подошел к картине. Вытащил из-за угла рамки фотографии. Обе одинаковые карточки легли на стол рядом. Квитко перевернул свой экземпляр. На обороте каллиграфическим почерком было выведено выцветшими чернилами. На добрую память от Агаты, Федора, Володи и Галинки. Ленинград, август 1940. -го. Алексей узнал почерк. Им же был заполнен и солдатский медальон. Поймав себя на мысли, что воспринимает всю эту историю уже как нечто глубоко личное, внимательно слушал Николая Александровича. Вернув карточку на стол, Квитко принялся рассказывать. Златков узнал, что у Агаты Васильевны Кровлевой, врожденной Квитко, было два младших брата. Один из братьев – отец Николая Александровича. «Разница между ней и моим отцом была очень большая», – слушал пояснение Алексей. «Агата во время Первой мировой вышла здесь замуж за русского офицера и уехала с ним в Петроград». «За офицера?» – удивленно приспросил Златков. «Вы ничего не путаете?» Собеседник утвердительно кивнул, уточнил. И брак у нее был только один. Получается? Да, получается, что это он. Указал на фотографии Квитко и продолжил. Со средним братом они восстановили связь после польской войны в 39-м. Дядька ездил к ним в Ленинград. И оттуда привез эту карточку. Потом снова началась война и опять всех раскидала. Вот и все, что рассказывала о них в нашей семье мать. Ваши родственники не пробовали их искать после войны? Витко грустно усмехнулся. Просто Агату и Федора в городе Ленинграде не сохранилось ни адреса, ни даже фамилии по мужу. Вообще ничего, кроме этой карточки. А ваш отец? Он погиб в немецком лагере. Брат отца. Он погиб в советском лагере. Николай Александрович откинулся на спинку стула и пристально смотрел на Златкова. На губах его блуждала горькая саркастическая усмешка. Потом потер ладонями лицо и тяжело поднялся из-за стула. Сказал дружеским, таким знакомым, по-прежним встречам, тоном Извини, Алех, я устал. Уже в дверях прощаясь, коротко поблагодарил. Спасибо вам, ребят. Алексей долго сидел во дворе под темным августовским небом. Курил, размышлял. Как высказался однажды Рязанцев, не бывает пропавших без вести солдат. Бывает пропавшие без вести память и совесть. Хотелось надеяться, что их находки не окажутся опять рано или поздно на помойке. Как и совесть и память. И не имеет значения, в каком месте и в чьей голове эта помойка будет находиться. Златковы уезжали обратно в самом конце августа. Тохе нужно было в школу. С Янкой до конца помириться Алексею так и не удалось. Она дергалась из-за сына, из-за родителей, дергалась из-за брата. От Димки не было известий уже целую неделю. Опять поругались уже в день отъезда. «Ну что мне теперь, разорваться между вами?» Тихо, совсем по-взрослому, проговорил вошедший к ним в комнату Тоха. «Мы ведь семья...» Они как-то неожиданно осеклись. Присели все втроем на диван, долго сидели молча, потом взяли сумки и отправились на вокзал.